Потенциал русской души. 8 марта 1935 Вы настаиваете, что русский человек скорее воспримет синтез, чем западный европеец, ибо он не сросся со своей маленькой земной личностью. Конечно, потенциал русской души велик. Но сейчас потенциал этот в большинстве случаев еще глубоко захоронен. Пока что нам приходится чаще сталкиваться с проявлениями невежества и со страшным самоедством. Этим первым доказательством низкого уровня сознания, лишенного всякого синтетического вмещения. Несомненно, что в Иване 100 имеются большие задатки, но если к сроку он не пробудит их в себе, то можно будет вообще поставить крест на спасение нашей расы, и ковчег нового Ноя за ненадобностью будет отставлен. Конечно, гибель планеты есть неописуемое, невыразимое бедствие, но разве человечество, мечтающее об истреблении себе подобных ради корыстных целей, заслужило лучший рок? Если развитие множеств задержится на миллионы веков, Что им до времени, когда воображение их вообще не идет дальше завтрашнего дня?